Глава 15. О! Ты бы видел мою малышку! Она способна порождение магии на куски порвать. Смотри, какой патрон! Здоровяк повеселел и показал мне патрон, который достал из кармана. То, что он его таскает с собой, пролетело мимо моего сознания. Все оно было занято созерцанием самого изделия. Ты с этим на кого ходишь? Я знал про этот калибр. Он вдвое мощнее, чем мои гаубицы и в три раза дороже. Его проникающая способность настолько же велика, как и отдача. Из этого калибра очень сложно вести прицельный огонь. Даже сранги не могут контролировать отдачу сразу, лишь после пяти-семи выстрелов. На рогадисов!» Улыбка здоровяка стала шире. «Рогадисы — мутанты южной части города. Их место обитания — разлом в 30 км от нас». Всегда они ходят в брачный период, во время которого идет борьба за самку. Броня рогадисов насыщена железом, пропитанным магией. Отличительное свойство — гибкость, превышающая человеческие кости, но с куда большим запасом прочности. Их используют преимущественно в строительстве, для армирования. Благодаря этому здание очень сложно обрушить, а стены очень долго сдерживают натиск мутантов. «А как ты доставляешь тела в форт? Они же огромные!» Размер этих хищников раза в два больше, чем автомобиль, а вес и упоминать не стоит. Главное поразить несколько и отогнать остальных. А то ведь знаешь, что они в раж впадают, если помешать их играм. Могут и растоптать в праведном безумии. В такой момент необходимо создать им ощущение стихийного бедствия, испугать, иначе начнут жрать своих. Вот у меня и договор с фортом, что если все получится, транспортировка тушек на них. Они у меня их выкупают прямо там, на месте. «Вот оно что! А в других сторонах города ты не промышляешь? Брачный сезон у рогадицев бывает 2-3 раза в год. Это слишком редко для обеспечения себя всем необходимым». «Конечно! Чем я только не занимаюсь! Из охоты еще хожу на глади, кадристов и редко на мойде. В остальном — сбор материалов культивации». «А, я понял. Ты работаешь через ассоциацию охотников», — догадался я. Свободные искатели, охотники за монетой, отвергнутые специалисты. Их по-разному называют, но деятельность таких людей касается одного — заработка денег. У бастионов есть зона ответственности, патруль веренной им территории, тренировка стражей, уничтожение мутантов и опасных порождений магии, а также ликвидация рейдеров. Вместе с этим они занимаются добычей и сбытом ресурсов, измененных магией. И, само собой, они прибегают к помощи дополнительных кадров в областях с наименьшим риском для города. Вот охота, а также сбор материалов является тем, чем занимаются свободные охотники. Ассоциация в этом деле выступает в качестве посредника и тоже берет свой процент. Самому охотнику, по сути, остается меньше половины от добытого, но эта сумма очень хороша и стоит своего риска. Обычные люди, к слову, могут заниматься тем же самым, даже не являясь пробужденным. Тот, правда, вступает в силу закон об оружии, поэтому среди свободных охотников люди без магии — большая редкость. Само собой, лазейки есть, и немало, но в мертвых землях обычному человеку делать нечего, особенно на территории порождения магии, а ведь только там можно найти материалы культивации и гарантированные места обитания мутантов. Выходит, мне попался весьма интересный собеседник или особо просвещенный тип, который в процессе охоты вышел на культистов. А что с ним произошло дальше одной магии ведома? Ну а как иначе? Только через них это можно делать легально. Кстати, ты слышал о зачистке рейдеров около города? Говорят, они в каком-то форте всех защитников перебили. За это их один страж с ранга вырезал. Один. Всех. Я слышал, что выжила горстка новичков. Мне очень хотелось поведать ему, что я был там, все видел и выжил. Однако появилось подозрение, что говорить о таком не стоит. «Уж не знаю чего. Может, чутье?» «Точно. Тоже слыхал это. Прикинь, я же буквально за пару дней до нападения охотился в тех местах. Ходил, бродил и даже следов рейдеров не видел. И это при том, что хожу я только с этим». Он показал мне на какой-то манукуляр, разве что весьма технологичный для простого увеличения кратности. «Проекционный сканер? А ты догадлив. Верно?» Он считывает местность и может подсветить следы и несоответствия. Дорогая игрушка. Стоимость такой штуки не намного меньше, чем мой браслет. В нем присутствуют одни и те же технологии, которые вывели на рынок сравнительно недавно. Были бы деньги, я бы потратился на что угодно, способствующее мне выжить в мертвых землях. Если даже пробужденные с ранга дохнут, какие шансы у меня? Да, ранга. Верно. Шансов куда меньше. Именно поэтому я стараюсь не экономить на безопасности. Ты вот сейчас сильно меня озадачил. По сравнению с тобой, я вообще не готов к суровой реальности, хоть и не хожу за стены. За твою впечатляющую подготовку. Я поднял в его честь стакан. Вот это дело. Правильные слова. о то мне постоянно говорят, что моя подготовка вовсе не подготовка, а настоящая паранойя. А как иначе-то за стеной? Там смерть поджидает повсюду. И правильно делаешь, что не слушаешь. «Эти говоруны за стену тоже ходят?» «Нет, конечно. Они и были там всего пару раз. На экскурсии в форт и в караванах, когда ездили в другой город. Считаешь, что не были за стеной вовсе. А у тебя с этим как?» «Один в один, как у них. Я не понимаю их логики. Мир за стеной опасен, про это толдычат во всех новостях, на многих форумах. Сеть переполнена видеоматериалами». Мутанты даже в город лезут через канализацию, пробужденные высокого ранга, одним высвобождением магии способны вырубить человека, а ведь мутанты постоянно ее держат активной. Откуда мнение, что излишняя подготовка не нужна? Да там даже пластырь на заднице будет полезен. А я о чем? Вот помню, был случай, когда кадристы окружили. Я даже заметить не успел, как они отрезали мне все пути к отступлению. Я тогда в первый раз за все время светошумовую гранату взял, бахнул ее, не задумываясь, затем пострелял всех нежлей Байзепасса. Тот рейд вообще не окупился, в минус ушел, но хоть живой остался. А давно ты этим промышляешь? В том году начал, как ранг поднял, так сразу и погнал, иначе прогресса в культивации никакого. Для роста нужны деньги, а за обычный труд их дают немного. Вот ты почему в страже пошел? Чего хочешь добиться? Слава, известность, доверие. Хочу быть сильным и полезным. Слишком расплывчатые цели. И труднодостижимые. Если начал с самого дна, пусть и при низком старте, то выйдет твой предел Б или Си-ранг. Будет трудно с таким потенциалом стать кем-то великим. Может быть, потом, будущий я осознает свой потолок, но ну, пока он юнт и наивен, почему бы и не помечтать? Звучит как тост, воскликнул он, и мы снова опрокинули в себя стаканы. Меня уже развезло, и настроение поднялось. Мир хоть и был опасным местом с обилием лжи, Все равно казался прекрасным. Сейчас мне чудилось, что с любой проблемой можно справиться, ведь именно в этот момент ими проблемами заниматься не нужно. Это будет потом, завтра, когда я, морально отдохнувший и со свежей головой, займусь ими. Удивительное чувство и вдохновляющая легкость. Я понимал, что это влияние алкоголя, что все, что я сейчас считаю ерундой, на самом деле потребует куда больше усилий. Но это проблемы будущего меня, не нынешнего. Нынешний отдыхает, и ему хорошо. «Хорошо посидели. Пойдем на свежий воздух, проветримся. Я тут специально заказал нам в дорогу кое-чего». Когда он это говорил, к нам на стол ставили две бутылки чего-то легкого и гренки в специальной упаковке, которые можно закрепить на одежде. Таким образом, с этим набором есть возможность продолжить отдых на улице. Этакое продолжение застолья на свежем воздухе. «Твоя предусмотрительность поражает». А то. Походи с моё в мертвые земли, и не таких вредных привычек наберешься. Веришь, я даже дома в туалете держу запасной ствол на случай казуса. Серьезно? Зачем? Казус, друг. Вот ворвется ко мне черт поддавшийся шепоту магии, когда я сижу весь такой занятой и напряжённый. И что делать? Подыхать со спущенными штанами, да в сортире, не лучшая смерть. А так у меня там пушка. Он вырвет дверь... А я ему башню снесу, да продолжу свое грязное дело. «Суров?» Я поднял в его честь бутылку и отпил. «Вот уж точно!» — произнес он, когда я делал первый глоток, после чего меня поглотила тьма. Очнулся я с больной шеи в полной темноте и сразу же закашлялся от невыносимого запаха пота и духоты. Дернул руки, прикрыть рот и осознал, что они прикованы цепями, да так, что поднять их не получилось. «Очнулся?» «Ну, добро пожаловать в наш скромный клуб!» Голос раздался откуда-то со стороны. «Слушай, заткнись ты!» — недовольным голосом произнесли справа от меня. «Извините, я не специально. Все, молчу. К информации для новенького говорить здесь единственное, что мы можем. Говорить и сидеть. Нас даже не кормят. Я же сказал тебе заткнуться, и без тебя тошно». «Да молчу я, молчу», — ответил первый дружелюбно. Только так пить охота, что губы потрескались. А ведь тут влажно, подвал как-никак. — Я тебе неясно сказал, — голос справа злился. — Да молчу я. Разве не слышал? Тихий, как мышка, углеевая такая мышка. Маленькая и беспомощная, что в окружении голодных хищников ищет себе пропитание. — Нет, ты им правда тупой. Я тебе сказал закрыть рот! Парень справа уже кричал, и его голос отдавался эхом в моих ушах. «Вы оба какие-то шумные, особенно ты. Глотка не болит от крика?» «Мышка хоть что-то полезное сказал, когда как ты только приказывать гораст!» Сказал я правому. Перейдя больше магии в глаза, смог разглядеть обстановку. «Мышка полезна. Мышка может считать себя настоящей крысой. Слышали, да? Меня повысили!» «Ты сам себя повысил, болтон надоедливый!» Это уже произнес третий человек, точнее девушка которая была, как и остальные, прикована цепями к бетонной стене. «Итак, нас пятеро. И давно вы тут...» «Пятеро? А не четверо с тобой! Где ты пятого увидел? Ты видишь в темноте?» «Интересный ты человек», — заговорил пятый. Все остальные дернулись на голос. По всей видимости, до этого момента тот не сказал ни слова и даже не пошевелился. «Я здесь появился раньше остальных, и за все время меня никто не увидел и не услышал». А ты сходу обнаружил? Чего? Первый? Эй, что за дела? Я думал, там мне повезло оказаться первой жертвой этого ублюдка.